Глава 29. «Леград, прежде чем мы войдем...» Мама неожиданно замялась, подбирая слова. «Не принимай близко к сердцу их слова». «Какая мне разница?» Я пожал плечами, сбитый с толку ее словами. «Что там будут говорить эти выжившие из ума старики?» «Да, вот так и повторяй себе», — кивнула мама. «Они не стоят того, чтобы на них поднимали руку». «Мам», — я остановился от удивления, «да с чего такие мысли?» «А что, у меня нет повода?» Мама дернула плечом в новом зеленом платье. Те мужики час, наверное, мне кланялись, да благодарили. Не повторится такое. Я уже повторил ее жест и, раздражаясь, пошел, ускоряя шаги, оставляя маму позади. Лавку я уже и сам видел. Я ошибки стараюсь один раз совершать. Я промолчу, с какого раза ты правильно шкуру обработал. Это под моим присмотром. И это не считается. Я не обернулся на голос мамы. А все серьезно. Мама обогнала меня, преградила путь и посмотрела в глаза. Даже мне было страшно. Страшнее, чем тогда в пещере. Страшно видеть у ребенка, своего ребенка, глаза голодного монстра. Прости. Горло перехватило. Что мне еще сказать? Что такое больше не повторится? Я ведь уже не маленький. И может быть так, что у меня еще не раз появятся враги. Просто нужно, чтобы такое происходило не на ее глазах. Или тогда, когда она сама одобрила бы такое. Мама кивнула без слов, погладила меня по плечу и развернулась к зданию. Очень похоже на дом мастера Калио, но беднее и проще, даже к старой, уже облезшая. Да и сам квартал, так кажется, что называется «Я за эти два дня бегать не с мамой по поселку изрядно нахватался новых слов», был попроще. Тот ближе к центру, а этот у самой стены и буквально жмется к ней. Дяде лицензию на торговлю выдали только после его появления. Поселок тогда изрядно подрос жителями, а учитель его ни дело ни расширять, ни переходить на товар попроще не захотел. Дядя Вара тогда свое клеймо имел уже пару лет, да вот трудился все на благо учителя. А тут такой случай. Ему хорошо и учитель рад. Старики помогли деньгами, и дядя отстроил свою пекарню. Я сначала не понял, какой смысл кому-то платить за лепешку, которую делал ты 10 минут, если все под рукой до очаг протоплен. А потом мама остановила латочника, и лепешек у него не было. Я проглотил сладкую, нежную, легко сминающуюся от легкого сжатия штуковину за три укуса, с удивлением глядя на пустые пальцы. А мама плакала и снова просила у нас с прощения. Сегодня сестры с нами нет. Мама сразу сказала, что день будет суетливым и громким. Нечего ей слушать то, что будут кричать старики. Ей-то самой хотелось увидеть бабушку с дедушкой, но мама была непреклонна. Вот и остался она на попечении старшего нашего сборища живого товара. Тот, конечно, был совершенно этому не рад и, в свою очередь, озадачил того парня, что был нашим погонщиком. Там удеваться было уже некуда. Я украдко от мамы шепнул ему пару слов, показал кулак, сунул монету и был почти спокоен за сестру. Он с нее глаз не спустит. А вот там принесло. Ясно написано Закрыты мы, читать не умеешь! — Да, написано было. Прямо на двери, мелом, криво. Но мы-то не покупатели. — Ты кто? — мама смерила взглядом, кричавшую, и отвернулась, оглядывая темную лавку. — Сарик, Сирана здесь? Или марвит Здесь, — уже тише ответил парень лет 18, по очереди оглядывая нас. — Может быть, я предвзят, но мне чудил с ее облики черты скирта. Вроде лицо у него правильные, совсем не похожие глаза, карий, и рост с плечами у гуго, и опрятен, и чист он. А попробуй себе докажи, если кажется, что и глаза у него бегают подозрительно, и руки об себя вытирают, будто они грязные. Плохо, когда тебе известно, что ты человеке до первой встречи. Хорошо, когда ты знаешь, что от него можно ожидать. Сначала Каллио рассказал о слухах про него, а вчера ростовщик в разговоре с мамой, когда обсуждали будущее лавки, почти открыто признал, что этот царик им куплен. Сказал, что тот будет управлять для него пекарней. Как бы иначе новый хозяин оставил на службу человека, который целый год только делал, что причинял лавке убытки. «Ну так зови, чего стоишь!» «А вы кто такие?» Парень за прилавком не шевельнулся. «Просто Сирану зови, тебе какое дело, молокосос?» «Ага», — Сарик попятил сатокрика мамы и задом вышел в дверь. Она, в отличие от лавки Калио, была напротив входа. Совсем дешёвая, сплетённая в несколько слоёв из чего-то похожего на привычный мне камыш. И мама только что сделала мне выговор о моём взгляде. Что же у неё в глазах, если парень даже побледнел и забыл все свои вопросы? Крысеныш! С явно различимой ненавистью, с которой она раньше говорила только Аккарда, процедила мама. «А? Она тоже думает, что он похож на Скирта?» «Мы с пустым бурчащим брюхом, засыпая в холодной конуре, видели сны, что взяли в сезон работать на ферму и можно хоть пожрать. Ученичество было мечтой. Крысёныш, предавший двух мастеров». Мама отвернулась от двери, и я понял, что Сарик видел в её глазах. Она говорила о голоде монстров моих, а я в её замечаю отблех в смертоносной стали так сверкает наконечник моего копья. Я вспомнил разговор с Ракотом. — Эй, ты, конечно, уезжаешь, и мы никогда не увидимся, но мне хотелось бы, чтобы ты не держал зла на меня. — Да я вроде не держу, — удивился я. — Все, к кому у меня были счеты, наказаны на площади. К чему этот разговор? Зачем вообще лезть ко мне? Снова и снова. — Знаю, что не держишь. Моя должность тому свидетельство. Ведь скажи ты хоть слово, и я бы лег рядом с карда, как его правая рука, а не стал главой. — Ты говоришь о подлостях, — скривился я, чтобы я стал равню вирглу, Никогда. Чтобы я решал чужими руками мелкие обиды, я даже Орму отпустил. Или ты спасал ее, отправив прочь. Никогда ее не любил. Ракот скривился. Спасать? И мысли такой не было. Мне самому спокойнее без нее. Я знаю, с кем ты хотел посчитаться, то сразу посчитался на экзамене. И за сына тебе тоже благодарен. За обоих. Так это ту, кто предложил поговорить со мной? Я начал понимать. Не только, помотал головой Ракот. Я сам этого хочу. Я решил все до конца обговорить. Чтобы ты меня понял. Не люблю ни Особенно в последнее время. А оно мне надо, понимать тебя? Я посмотрел на Ракота так, как смотрел три дня назад на пришедших с дядей Ди. Я теперь легко могу это делать. А то он слишком спокоен, говоря о понимании. Мне понятно, почему ту кто наседал на отца. Если небо не отвернется от него, то года через три он с семьей, а значит и с отцом, приедет в морозную гряду. И мы снова встретимся. А ученик у меня, похоже, перестраховщик. Недаром пару дней назад спрашивал, не держу ли зла на его отца. Решил зайти с другой стороны. «Надо, мне надо. Как много ты знаешь о своей матери. Насколько хорошо ты ее понимаешь?» «Ее трогать обязательно?» «А действительно, не преподать ли урок некоторым главам, которые зря треплют языком?» «Как там мама говорила о нем?» «Склоняется перед силой?» «Обязательно». Ракот побледнел, но взгляда не опустил. «Ты к месту вспомнил Орму. Как думаешь, кто был в их семье главным?» «Странный вопрос. Я отвел взгляд чуть в сторону. Ракот меня заинтересовал. Карда? Хочешь сказать нет?» «Сложный вопрос». Действовал-то всегда карда это да. Но вот кто подталкал его на то, чтобы уехать отсюда? Кто словом, там, намеком здесь заставил его убить друга детства? А ты тут ни при чем? Я опять улыбнулся так, что Ракот не сразу собрался с духом и продолжил. И моя вина есть, не отрицаю. Есть у меня монстры в голове. В этом я похож на твою мать. Поясни. Я окончательно бросил пугать Ракота. Это забавно, но разговор действительно стал интересным. Орма всегда была за спиной мужа и как Валам выбирала, погоняла ему путь. «Эри не такая. Мы с ней одного помета, джейры Я всегда признаю правоту того, кто сильнее, и уступаю место впереди, чтобы он уже выбирал путь. Она вроде наоборот, стоит впереди и кажется, что сама выбирает путь, но на самом деле не может без поддержки за спиной идёт чужой дорогой». Рокот тяжело вздохнул. «Всё равно непонятно. Смотри. Вот она приехала в деревню. Всем улыбалась, и никто думать не думал, сколько там у неё звёзд. Но стоило её тронуть на раздаче мяса, как тот же Кардо получил в нос от неё. Девятка от восьмёрки». Она вовсе его не боялась, потому что за ее спиной был муж. «Тот, кому наш Карда был, пленуть и забыть. Это понятно?» «Понятно», — я кивнула, уточнил. «Значит, Карда тогда избила мама?» «Нет, она только раз приложилась. За дело, конечно, он совсем тогда обнаглел. С гостей, как со своих требовать. Не знаю, что ему в голову ударило. Может, та же Орма, что нашептала. Ремела был там же, шага в десяти. Он отвесил Карда от всей своей щедрости. «Ладно, неважно. Что я хочу до тебя донести?» Был сильный муж, и она делала то, что считала правильным. Обидели ее, не смолчать и дать сдачи. И сил ей на это хватало своих. Ни у кого не занимала. А вот не стал твоего отца, и все. Тот же Карда. Карда, которым она две недели как нос разбила, стал делать все, что хотел. И она молчала. Стала, как другой человек. Замерла на одном месте. Ничего решить сама не могла. Так не только она молчала. Во мне копилась злость все это время. Вы все. Ты, ты тоже молчал. Думаешь, я не помню, как ты выдавал нам тыкву? «Я не отрицаю», — Рокот выстал вперед ладоней. «Мне и впрямь казалось, что будет лучше, если вы свалите отсюда, а вы все не уезжали. Вот мы и досыпали на весы причин». «Не могли». «Не хотели». Я вскинул голову и хотел возразить. Но остановился. Я точно мог, но не хотел. Эта Дира мне доказала все в паре фраз. Да и мама, ведь сам видел, сколько она припрятала мешков с травами. И чуть лучше теперь представляют цены. Шутки шутками о жадности караванщиков, но за такие деньги можно не только место, а фургон выкупить. У нее тоже, как и у меня, давно была возможность уехать отсюда. Значит, тоже не хотела. Пусть этот здоровяк в чем-то прав. Пусть не стала отца, и она спряталась себя, не бросилась на карда с кулаками. Но кое в чем Ракот все же ошибается. Она не замерла на месте, а выбрала свой путь. Сама. И следовала ему. Она надеялась на месть. Случайно ли ей попалась такая странная книга с черным грибом и противоядием? Что еще было в тех рецептах? Почему на своих уроках отравов я никогда не видел этой книги? Тогда в пещере с монстром, где мама собиралась за пару дней достать яд. Не мечтала ли она о мести так же, как я? Не ждала ли своего шанса? Не твердо ли шла по выбранному ей самой пути, невзирая на лишения? — Вижу, ты понимаешь меня. Да, парень, Кардо, выходит, убил твоего отца, вот с остальными бедами вы справились сами. Просто выпросили, если говорить прямо. И это я тоже хотел, чтобы ты понял. Тот же Кардо последнее время что-то подозревал, больно изменилась о серии, словно снова за спиной силу почувствовал, вот и злобствовал. Ты, Ракот, себя пушистым не делай, — я покачал головой. И того же Шига я не просил сбрасывать меня с обрыва. Даже не пытаюсь, — Рокот упустил взгляд. Человек такая тварь, что раз гнильем кинет, два, а дальше уже и дня без этого не мыслит. В этом я с себя вины не снимаю. Кардо сказал, что вас нужно выгнать из деревни, объяснил почему, а я всегда верил ему и старался. — И с Зарюсом он тебе все объяснил? — презрительно усмехнулся я. — Там был не так, — Рокот замялся, но продолжил. Там и своих обид у меня хватало. — А если я тебе сейчас набью морду, — я глядел голову, — ты начнешь меня слушать? — Это так не работает, Леград, — покачал головой Ракот. — Это когда я не могу что-то выбрать, сомневаясь в самом себе и не хочу принимать решения, то да, легче передать выбор другому, сильному, уверенному в себе, тому, кто достоин в моих глазах. — А самому остаться чистым? — я засмеялся. — Отличный выбор, отличное оправдание. — Леград, я виноват, да, и грязи на мне достаточно, как и вины. Но хотел, чтобы ты понял меня. Ведь прощаешь же ты свою мать. Стой, стой, молчи. Меня с ней не сравнить, я знаю. Очернил всех, чтобы самому стать белее. Может быть. Я влез в твои раны. Знаю, что поздно, да и выглядит жалко, но все же. Прими как плату за всю грязь и мою вину. Вера! Я колеблясь, смотрел на низко склонившуюся ракоту и мешочек в ее вытянутых руках. Больше всего хотелось ударить его. Во всю силу, чтобы полилась кровь. Но все эти годы я повторял себя грядущей справедливости и шел к ней. Бить человека, который сказал правду и будем справедливыми, намного открыл мне глаза, заставил по новому взглянуть на пережитые испытания? Я ли град, И не стану таким, как все они? В том мешочке были яшмовые монеты первого пояса, часть того, что скопил Карда. Белые, зеленые и пять красных. По словам Ракота, неплохая сумма для новичков в первом. И вряд ли разрешенные в нулевом. Именно они теперь стали нашим единственным средством для будущей жизни. Все травы и шкуры за прошедшие два дня превратились сначала в золотые монеты, а затем исчезли в чужих карманах, превратившись в бумаги и печати с разноцветными шнурами. Я тряхнул головой, выбираясь из-за Похоже, мама действительно снова чувствует поддержку за моей спиной. Что же, все эти годы я мечтал, как стану опорой для своей семьи, и в нашем доме их никогда не обидят. Здесь и сейчас в этом поселке лишь тортус сможет нас остановить. Я скептически усмехался своим мыслям. Конечно, я изрядно прихвастнул, но все же правда в моих мыслях есть. Этого Сарика есть за что презирать. Если мама захочет, то пусть хоть пинками выносит его отсюда. Мы здесь последний день, и мне простят многие нарушения закона, да как и любой десятый звезде. Последние дни, когда мы находимся на пике силы во всем круге. Две недели пути, наша жизнь круто переменится. Нужно завершить все дела и в этом поселке. Я прошел по лавке, особо разглядывать на пустых стенах было нечего. Ну и стоять как истукан надоело, этот подмастерье словно пропал. «Эри?» — охнула вошедшая красивая женщина. «Что?» — из-за ее спины выскочила, как, предполагаю, моя бабушка и подняла крик. «А я старая не поверила. Говорили мне, говорили, что видели в городе тебя. Я-то дура насмех смех подняла венру!» Она кричала, сыпала обвинениями и проклятиями. Я же с любопытством осматривал ее. Когда она зашла, я как раз был в углу, и меня, похоже, не заметили. Маунт-Сентрилавки сразу притянул их взгляды. Лейла и впрямь была похожа на бабушку. Такой же цвет сейчас поседевших волос. Те же зеленые глаза Схожие черты лица. лиги в своем возрасте сохранила осанку и былую красоту. Так чаще всего и бывает, если человек достиг значимых высот в возвышении. Он отакаливает исключение, которые я редко встречал на улицах поселка. Хватит. Это значит мой дед. Я на него не похож, разве цвет глаз тот же, хотя я считаю, что глаза у меня мамины, так приятнее. Тоже внушает, несмотря на свои годы. Один голос, чего стоит. твердо уверенный в себе. Я знаю, что он не сильно старше бабушки, всего на пару лет. Но сейчас он выглядит настоящим стариком, словно разница лет 10-15. По-прежнему широк в плечах, хотя и мышц было их уже почти не осталось. Он учил отца кузнечному делу. Это Вару, по рассказам мамы, когда не бездельничал, занимался всем подряд, кроме родительского дела, пока не нашел себя в хлебе. А вот отец с измыльства не уходил из кузни. Но любимчиком, которым все прощали, остался все равно старший брат. Отцу не простили, женить бы и на бывшей поберушке. Вот что интересно. Старший гулял и чудил всю молодость, жену взял из тех, кто ни разу в жизни не работал. В деле своем звезд с неба не хватал, даже в возвышении добился всего восьми. И всю жизнь был любимчиком, и все ему прощалось. А отцу, который продолжил дело, стал более искусным в металле, чем Марвит. достиг, как он он девятой звезды, не простили, что он взял в жены маму. Мастера с личным клеймом. Есть на что обидеться. Зачем явилась? Увидеть своего родственника. У тебя здесь нет родственников. И раньше не было, когда ты увела сына из нашего дома, а уж теперь... А теперь ты и вовсе его погубила, перебила мужа Леги. Погубила в проклятых песках одного сына другого чуть до могил не довела. Я бы глаза твои без стыжи выцарапа. Руки коротки, мама была спокойно. Че это короткий? Сейчас и проверим. А! взвизнула жена Вара. А ну тихо! дернул за платье жену дед. Она и впрямь порывалась броситься к маме. Ремила умер, тебе и вовсе закрыта сюда дверь. Ты приносишь там только несчастье. Уходи. И тебе, старик, неинтересно, как прожил все эти годы твой сын? Эти годы он провел с тобой, забыв об отце, что мне в них. Не ты ли он выгнал из своего дома? И этот разговор уже был, мне нечего тебе добавить. Не хочется знать, исполнил ли Ремила твою мечту о десятой звезде? Он умер, это главное, что в погибшей мечте для скорбящих стариков. Как ты заговорил, а внук, в котором я не видел ни капли своей крови, лишь черты воровки, а внучка, которая словно отражение Леги. Что? Где она? дернула смолчавшая старуха. Нет. Марвит? «Нет, я сказал. Чем она, прижитая в песках, лучше первого? Тем, что похоже на тебя? Моё решение твёрдое». Старик развернулся обратно к маме и махнул рукой на дверь. «Убирайся отсюда. Тебе нет места в нашем доме». «Это не твой дом, Марвит». «Сарик». Старик повернулся им к молча глазевшему подмастерью. «Выкинь её отсюда». «Марвит, да ты совсем сдал. Стал из ума выживать. Я восьмая звезда. Пусть только протянет свои ручонки, я сломаю их». «Сарик завис стражу». «А сможешь пройти мимо меня, вечной подмастерье?» Мама улыбалась, в комнате воцарилось молчание. Сарик, кстати, даже с места не двинулся. «Что ты хочешь, воровка-убийца?» «Хочу, чтоб ты выслушал меня, узнал о сыне». «И как ты меня заставишь?» «Пусть нет причины крикнуть стражу, да и ты стоишь на пути. Но рискнешь ли ты вламываться в дом, воровка?» Старик ухмыльнулся и скомандовал тем, кто стоял по его сторону прилавка. «Уходим». «Не торопись», — подал я голос. «Ты еще кто?» Старик только заметил меня, хотя Сарик то и дело косил взглядом в мой угол. Впрочем, у него был повод, хоть он и не знал о нем. Я все пытался оставить ему память о предательстве, но необычную свою печать о ограничении силы. Что ему в возвышении? Он вовсе не следует этому пути. Нет, я пытался создать кое-что другое, но ничего не выходило. Либо я неверно определил свой дар по редким оговоркам Морикола, либо, что более вероятно, мне еще нужны годы, чтобы настолько отточить свое мастерство. Ладно, пусть живет как знает, оставлю его небу. Я перевел взгляд на старика. «Тот, кто не похож на тебя». «Щенок! Весь наглостью в мать! Не лезь дела старших! И больше уважения!» «Кому? Ты мне кто? Я и вижу тебя первый раз за восемь лет, даже не помню тебя. Похоже, ты и раньше не баловал меня своим вниманием». «Уважение к старшему, сопляк! Видно, что настоящий сын той, что выросла на кучах отбросов». «Старик!» — я усмехнулся. «Последние годы я слишком часто слышал это слово. Придержи язык и слушай, что тебе говорят». «Иди к дарцу, уходим!» Старик отвернулся от меня и шагнул ко внутренним дверям. Но меня это не устраивало. Разгон в два шага, прыжок, остановка, я перегородил им путь, встав в проеме, надежно ухватившись руками за стены. Дед рванул меня за руку, затем силой толкнул в грудь. Я улыбался, молчал. Старик дураком не был. Осунулся сунулся на моих глазах, словно постарел еще лет на пять, окончательно дряхлее. «Вот оно как! Чемпионы в городе! Сын воровки исполнил мечту тысяч!» «Знаешь, старик, ты уже достал, как мухи на разделке. Почему бы не вспомнить, что я все же сын Ремила, исполнивший его мечту? Где твоя гордость за свою кровь?» «Свою!» — процедил старик, сверля меня взглядом в глаз. «Да эти бредни вы придумали, вы ей верили. Больше никто, никто мне ничего в упрек поставить не может. Уж на что вера разгильдя и повеса, и то никогда не был на вашей стороне!» Внезапно сорвалась на крик мама. «Мне это надоело. Я понял, о чем говорила мама. Давай закончим с ними». «Хорошо». Я смотрел, как мама рожала стиснутые кулаки и сделала несколько вздохов, успокаиваясь. Наконец она кивнула. «Старик, повернись и выслушай, что скажет тебе жена твоего сына». Он молча стоял и продолжал глядеть на меня. Я представил, что передо мной снова стоит карда с ножом, и старик вздрогнул, отвел взгляд. «Повернись». Он медленно повернулся. «Марвид, гордись сыном». Он выполнил мечту. Прорвался и стал десяткой. Он сделал больше. Он сделал то, что удается единицам из тысяч, уезжающим в первый. Сам, без чьей-то помощи, создал средоточие и стал воином. Воином в нулевом круге. Тебе есть чем гордиться. Выругался Сарик. Снова охнула Сирана. Я вообще заметил, что она живет эмоциями, она старается за всех находящихся в лавке. Я не вижу со спины, но не удивляюсь, если сейчас она широко распахнула глаза и приоткрыла рот. А вот старик и бабушка молчали. Только спина деда выпрямилась. Нам оставался месяц пути, когда Ремила убил монстра, напавшего на него. Ну и сам он был ранен. Я купила зелье восстановления тела. Что бы ты ни кричал потом, что бы ни говорил или думал, знай. Я купил его при свидетелях и с целыми печатями мастера. Но подлость человеческая не знает границ, и оказалась поддельным. Ремила умер у меня на руках. Леги не выдержала и заплакала. Отошла от старика, придерживаемая за локоть сираной, и села за прилавком, утирая слезы расшитым рукавом когда-то яркого платья. Старик же молчал и стоял на месте. Мы с твоим внуком и внучкой Лейлой, которые сейчас семь, остались одни. Но чтобы ты не болтал, твой внук тоже оказался велик. Оглянись, он в 12 десятая звезда. Старик не обернулся, лишь вздрогнул его спина. Да и видел он меня, все уже понял, зачем ему. А вот Сарик глядел во все глаза, теребя шнуровку на ворте. Ты не спрашиваешь, но я скажу тебе. Все те, кто был замешан в подлоге убийстве твоего сына, мертвы. — Мне должно стать легче, — прохрипел старик. — Должно, — жестко ответила мама. — И странно, если это не так. Твой внук лично вонзил нож в их сердца на глазах всей деревни. Теперь мы уезжаем, и еще одна твоя мечта исполнится. Ты больше никогда нас не увидишь». «Что уж теперь до этого?» Старик почти шептал. «Если Ремила нет». «Не знаю, Марвит, не знаю. Ты не оправдал моих надежд. Это ведь не мои слова». «Все сказала», — старик сорвался на крик. «Уходи прочь». «Нет, старик», — засмеялся я за его спиной. «Мы лишь поговорили с тобой. Теперь я хочу увидеть своего дядю. Говорят, он единственный, кто считал нас своей семьей». «Вам там нечего делать!» — дед раскинул руки, загораживая путь маме. «Он калека из-за вас!» — подала голос Леги. «Первый раз меня сравнивают с небом!» — усмехнулся я и шагнул в сторону, освобождая проем. «Мама!» «Стойте! Старик, не становись посмешищем! Лучше бы ты с таким жаром следил за нечистым на руку мастерьем. Ты, старый мастер, упустил такую жирную крысу под носом!» Мама откинула в сторону руку, обошла деда, насмехаясь, и начала подниматься наверх по лестнице. Дядя был вылитой копией своей матери. Или, так мне было приятнее думать, Лейлы. Впрочем, об этом я уже скорее догадался по цвету волос и глаз. Уж очень плохо он выглядел. Худой, словно передо мной лежал повзрослевший то белый, как свежая побелка. В комнате стоял тяжелый неприятный запах, смешанный с ароматом трав и настоев. Я должен был уже привыкнуть, за время разговора, но в горле по-прежнему першило. Хотелось открыть окно. У окна плакала девушка, немного старше меня. Мара, сестра. И похожа на меня. Не лицом, конечно. Телосложение, пальцы, глаза один в один, разве что волос сильно темнее. Упрямый старик, нужно же было вбить себе в голову такие глупости. Поэтому же завтра мы уезжаем. Как же так? Единственное, что, наверное, сохранилось от прежнего дяди, это голос. Сильный, красивый. Старики во что, не пускали все это время? Как бы они сумели. Мама погладила его по руке. Так почему же завтра? Обычно в поселке перед отъездом проводят неделю самое меньшее. Я же вас и не увидел толком. В этот раз нам выпал три дня, и мы их потратили на беготню по чиновникам. Я скучал без вас. Лучше бы провели их со мной, а я думал, что чемпионам везде открыта дорога, — удивился дядя. Так и есть, иначе мы за неделю не управились, — кивнула мама. Мы как услышали про твои беды, так сразу начали действовать. Спасибо тебе, Эри. Да только поздно уже, даже для чемпиона. Пообещать-то много пообещаю, да только как вы за границу круга, так сразу все обещания позабудут. Да уж знаю, кому ты это рассказываешь? Мама улыбнулась, снова смахнула слезу. Мы все сделали надежно. Девочек моя, иди ближе. Да, тетя. Моя двоюродная сестра послушно пересела к кровати. Она, кстати, хоть и напоминала лицом мать, но была совершенно не похожа на нее характером. В разговоре она почти не участвовала. Никаких эмоций на лице. Словно на ней маска. Да и с того, что я узнал от мамы и Калю, она была очень серьезной девушкой. Плохой талант. Вряд ли она в ближайшие годы достигнет пика закалки. Но очень усердной подмастерье. Она давно в учениках у травницы и очень хорошо себя показала. Ее часто ставят другие мастера в пример своим ученикам. Не будь ее, нам пришлось бы сложнее. Ранг подмастерья — это не только большие хлопоты, но и кое-какие права в глазах чиновников поселка. — Смотри, это бумага из управы главы. У вас оплачено жилье в зеленом квартале. Небольшой дом в два этажа, синяя крыша напротив лавки зеленщика. Пять лет вас оттуда никто выселить не может. Неважно, есть долги, нет долгов. Жилье ваше, ясно? — Ири, — охнул дядя Вары и дернул головой. — Может, встать хотел. «Что, Эри? Ты, считай, всё потерял из-за нас. Да и сам». Мама замолчала, дернула губами и продолжила. «Это вексель с печатью вашего главы. Это вексель ростовщика. Всё записано на тебя, девочка. Каждому отданы в рост деньги. Эти векселя и гарантии, что каждый месяц ты, Вара и ты, Маро, будешь получать содержание с этих денег. Вышло немного, но зато надёжно. Этой лавкой пусть ростовщик подавится. Я ему так и сказал вчера». «Эри...» Тяжелое зрелище видеть плачущего мужчину, который стал совершенно беспомощен и не может твёрдо смотреть будущее. «Ты уж прости, Вара, что я всё решил за тебя. Но ты...» — мама помолчала и хрипло продолжила. «Слёг надолго. Подмастерит твой вор. Жена твоя, кроме тряпок, ничего не знает в этой жизни. Мара выбрала другое дело. Попробовали мы решить дело с долгами, но... Там всё, не подкопаешься. Плюнул я. Вчера платил неустойку за взятые тобой деньги». Старики пусть сами справляются с долгами мастера, но ростовщику они теперь тоже ничего не должны. Но вот с лавкой связаться не стало. Ростовщик давно на нее глаз положил. Через три дня он ее заберет, а вы перебираетесь в новый дом. Пять лет у вас будет в любом случае. Ты уж прости, но на больше денег не хватило. Будем надеяться, что к тому времени Элемаров станет на Ангеле, мы сумеем что-нибудь придумать. Ты уж держись и не сдавайся. Может, найдем в первом круге лекарства и сможем передать. Спасибо, тетя Эри. Мару бросился обнимать маму, впервые за время разговора, показав открытые эмоции. Я заметил слезы на щеках. «Откуда у вас такие деньги?» «Скажем так», — я усмехнулся впервые после нового знакомства с родными, подавая в разговоре голос. «Жаль, что у нас осталось так мало времени на общение. Я изрядно обиделся на монстров за отца. Взял с них плату шкурами».